У вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом. и богу молодцом. Пора, пора поправляться, коллега, сказал Хоботов, зевая. Небось, вам самим надоело это, канитель. И поправимся, весело сказал Михаил аверьянович Еще сто лет жить будем. Так-тось. Сто не 100 а 20 еще хватит, утешал Хоботов. Ничего. «Ничего, коллега, не унывайте. Будет вам тень наводить». «Мы еще покажем себя!» – захохотал Михаил Аверьянович и похлопал друга по колену. «Мы еще покажем! будущем летом, Бог даст! Махнем на Кавказ и весь его верхом объедем! Гоп-гоп-гоп! А с Кавказа и вернемся, гляди чего доброго, на свадьбе гулять будем!»